Часть третья. Миры. Если ты чего-то не видишь, это еще не значит, что его нет. Самые лучшие вещи всегда невидимы. Просто надо в них верить, и тогда они обретают могущество и величие. Кейлли Барнхилл, девочка, которая пила лунный свет. Человек будет до конца своих дней Таять от тоски о том, чем невозможно обладать и кем невозможно сделаться. И с годами этой тоске суждено лишь усиливаться. Чарльз де Линд. Семь диких сестер. Школа дорог и мостов. Дорога была похожа на изъеденный молью платок. Алехин смотрел на карту и не понимал, как они могли такое допустить. Все они. Как он, директор школы, мог такое допустить? Арсеньев точно получит выговор за авантюру. Когда вернется? Саша? Алёхин посмотрел на Сашу. «Иди спать», — сказал он проникновенно. Саша подняла на него усталые глаза. «Вы же знаете, что я не пойду?» «Я знаю, что вы безумцы и бездари». И вас с Кириллом пора гнать отсюда поганой метлой. — У вас чуть что — сразу гнать! — обиделся Кирилл. Темные, отросшие за время строительства волосы, были убраны в хвост. — Постригись! — сказал Алехин с той же интонацией, что до этого говорил Саше «иди спать». У Кирилла вытянулось лицо. — Постригись? Значит, все? Его снимают со строительства? Арсеньев, Он посмотрел на Сашу. Алёхин тоже смотрел на неё. Алёхин видел, что она очень-очень устала. И вопрос вырвался против воли. Нельзя о таком спрашивать. «Ты что, к ней привязалась?» Глаза у Саши карие, золотистые, честные глаза. «Да, я к ней привязалась, и вы меня не отстраните». Алёхин отвёл глаза. «Нехотя, будто против воли», — чиркнул в блокноте. «Саша Сидорова. Перевести в третью фазу». «Иди спать», — еще раз сказал Алёхин. Саша встала и вышла из кабинета. «Пока, дорогой брат. Было приятно работать вместе?» — крикнул ей вслед Кирилл. «Пока, пока», — откликнулась Саша, закрывая дверь. Спать она не пошла. Срочно-присрочно ей нужно было увидеть Гаррета и поговорить с ним, рассказать, обсудить, спросить. Ведь он знал, знал? Вот что ее больше всего занимало сейчас. Она постучала и вошла в его келью. Вот зачем они дали комнатам это название? Сразу чувствуешь себя по-идиотски. Наверное, еще и потому, что Гаррет такой. Седовласый, бородатый, будто старец святой. Он оторвал глаза от книги. «Нет». «Нет, и все стало только хуже». Он уронил седую голову в сомкнутые руки. «Усталость». Вот какое слово приходило ей на ум, когда она видела Гаррета. «Сожаление». Похоже, теперь прибавится слово «отчаяние». «Вы не нашли ее?» «Нашли». Он подался вперед, потом посмотрел в окно. Минуты ползли очень медленно. Она умерла? Нет, жива. И очень деятельна. Да? Будто бы удивился он. Что же тогда? Скажите, вы знали, что она пряха? Пряха? Еще больше удивился он. В смысле... «Пряха? Какая пряха? Та, что придет шерсть на прялке?» «Можно и так сказать», — не удержала смешка Саша. Смешок получился нервным. Неужели не знал? Даже про прях ничего не знает в принципе? Или притворяется? Она бы сейчас ничему уже не удивилась. «Простите», — сказала она на всякий случай. «Он правда выглядел потерянным. А ведь у нее для него еще одна новость». «Мы нашли. Но не смогли привести её к вам. Это оказалось сложнее, чем...» «Чем перевернуть весь мир?» Улыбнулся вдруг он очень ласковой улыбкой. «Да, пожалуй», — согласилась Саша, чтобы не вдаваться в подробности. Она чувствовала себя разбитой. Очень хотелось спать. «Я приду к вам завтра. Скорее всего, не одна». Буду ждать. Спасибо вам. За что? Мы не выполнили ваш заказ. Ну, хоть попытались. И он опять улыбнулся. Саша вышла от гарыта почти качаясь от усталости. Спать. Алёхин велел спать, значит, надо идти спать. Школа дорог и мостов, которая стала её вторым домом, а может, уже... и первым, кто теперь разберет. По крайней мере, ее родители уверены, что она здесь счастлива. Да так оно и есть, правда? Располагалась в самом необычном в мире особняке. Здесь были огромные залы и крохотные коморки, круглые башни, балконы, галереи, зимние сады, лестницы, переходы. Школа стояла на стыке многих миров и вмещала в себя сотни непохожих друг на друга зданий. Пытаться разобраться в этих... коридорах и переходах, было бессмысленно. Можно только чувствовать их, иметь внутренний компас, чтобы знать, куда идти в нужный момент. «Сейчас я хочу только спать», — подумала Саша. «Спать много-много часов в моей уютной комнате с окном в сад. Пожалуйста, давай окажемся там побыстрее», — попросила Саша школу. И тут ее окликнули. «Си!» Саша вздрогнула и медленно, не веря себе, обернулась. Посреди коридора стояла Мия. На ней было все то же платье, купленное бабушкой в Рионеле. «Боже, что я несу? Какая Рионела! Мы в школе дорог и мостов! Что здесь делает Мия гард из Хотта, Лара? Семь пряг! Что происходит с этим миром? Главное, в обморок не упасть!» Вси надела радостную улыбку, как нарядное тесное платье. «Мия, ты как здесь очутилась?» «Просто шла за вами». «В смысле?» «Ну, когда вы ушли, я поняла, что не смогу вернуться домой, пока не пойму все, не встречусь со своим дедом, не поговорю с ним. И я пошла за вами. Мне надо поговорить с Гарретом». «Знаешь, он уже спит. Здесь ей можно было врать, сколько влезет. Ничего за это не будет. Какое облегчение!» «Я сама хотела поговорить с ним, но жалко было будить старика. Давай завтра!» Мия кивнула. Она не выглядела уставшей, скорее озадаченной. «А время идет одинаково?» — спросила она. «Что?» Время в твоём и моём мире идёт одинаково? Не хотелось бы вернуться через день и узнать, что там у нас прошло лет двадцать». Да, время идёт одинаково. ошарашенно усмехнулась Саша. Значит, она всё понимает. Это невероятная Мия Гарет исход Ход Лара». Ты не против, если мы переночуем в моей комнате? Здесь очень запутанное здание. Сейчас трудно будет организовать тебе отдельную комнату». Мия рассеянно кивнула, потом будто очнулась от своих мыслей и улыбнулась. «Нам же не впервой».